Значит, Дарий помялся и согласился. Дочь Марка — вещь убедительная, когда ее много. А делать он ничего не умеет. Вдруг и в самом деле президента поменяют. Не назад же в химике идти. Он уж и забыл, чем аммиак от водки отличается. Сам Дарий, конечно, в жизни бы ничего не провернул. Он у нас обеспечивал бумажно-бюрократические и представительские аспекты. Подробно рассказывать не стоит, долго и скучно. Злоупотребление служебным положением, как вы менты выражаетесь, там осторожненько направит события в нужное русло, там прикроет авторитетом и связями, там весьма искусненько прикроет возможного конкурента. Словом, вертелся в коридорах власти. Нет, я не спорю. Он во многом помог, но вся практическая работа лежала на мне. У москальца наконец-то прорезался голос, безжизненный, тусклый. «Это означает, ты поставил дело и больше года жил сущим бездельником, подсчитывая дивиденды. Вот она, благодарность, — вздохнула Геев, — и вот она, интеллигентская логика. Нет, правильно права, — сказал товарищ Ленин, — всего лишь поставил дело. Каково? Всего лишь». А кто потом дело вытаскивал и спасал? Кто чистил сортиры, когда ты скулил, охал и ломал руки, как забеременевшая институтка? Виталий все пропало, Виталий все вскроется. На твое бы место до да Казмину, вот кто не морнув глазом, спалит пол города при малейшей угрозе собственному благополучию и потом ни единой слезинки не проронит. Вынесла вас в кресло слезников. — Казмина в деле? — спросила Даша. — А ты думала, ее привлекали для роли мелкой лжесвидетельницы? — Нет, Даша, это ферзь, единственная, кроме меня, в ком я на сто два процента уверен. На дыбе висеть будет, не пискнет, пока остается один единственный шанс увидеть когда-нибудь свои швейцарские закрома. она ворочила всеми этими крон инвестами и коровелыми фондами кое какие платежи и прочие денежные операции исключительно через нее проходили это наш министр финансов кремень старушка а уж мозги я даже подумываю может ее в губернаторы выдвинуть когда начались все эти фокусы с маньяком и шарфиками кто был единственный настоящей мишенью альминская альминская конечно видишь ли дашенька в нашем многострадальном отечестве с роковой последовательностью опошлят и загадят любую светлую идею помнишь у гоголя не успеешь поставить забор как натащит к нему неведом откуда всякой дряни Сначала Сома взялся шантажировать. Ну, этого успокоили мгновенно, потому что, скажу тебе честно, вопреки чеканному Де Мартоуис, покойный был дурак редкостный. Знаешь, сколько он запросил? Чтобы хватило на подержанный Мерседес с гаражиком. Выше этого фантазия не поднималась. А Олечка была умница. Легкие эротические завихрения ничуть на ее интеллект не влияли. Встречается такое сочетание — красивое и умное. Ты не одна такая. Она свою партию вела искуснее, хорошо представляла, сколько в такой ситуации можно потребовать, долго присматривалась, умно направляла веньку Житенева, подстраховалась посредством крокодила, и все же мышление у нее было насквозь провинциальным, сделала две ошибки. Первая недооценила масштабы предприятия. Есть масштабы, при которых шантаж автоматически влечет за собой крайние меры И источник опасности вместо выкупа получает пулю Такие уж у них в Европе правила Вторая Олечкина ошибка переоценила свои женские чары и влияние на крокодила Он тоже не Сократ, но наделен звериным нюхом на опасность И прекрасно чувствует черту, которой ни за что нельзя переступать. И потому не стал поднимать волну, а предпочел принять мирные предложения и отдать Олечкины кассеты, которые она сперла и держала у крокодила, в качестве страхового полиса. Кстати, на месте крокодила я бы не вздыхал облегченно. Партия еще не кончена, и что-то Фогель на него усом задергал. Но это уж не мое дело. Одним словом, Дашенька... В какой-то момент началась классическая совдепия: Один шантажирует, другой пьет и болтает, третий загоняет налево кассеты, которые никак не должны попадать в чужие руки, четвертый стучит и клопов по углам прячет, пятый просто комплексами мается. Пришла пора рубить концы. В чем-то я не доработал, где-то дал маху, я же не Джеймс Бонд. да и импровизация наряду с точным расчетом присутствовала. Но если мыслить стратегически, ты, возможно, согласишься, что основные цели были достигнуты. План выполнен процентов на 90, доказать ничего нельзя, все свидетели нейтрализованы, включая, прости, тебя. Даже Фогель, заказчик наш и кормилец, Согласен, что у подрядчика, то бишь у меня, все прошло лучше, чем он рассчитывал, и упрекнуть меня не в чем. Он русскую душу знает, колбасник хренов. У него папаша в Абвере служил на восточном направлении, потом в ГДРовское ГБ пролез, а там на запад смылся.